В животе что-то противно сжимается от восторга, когда я вижу Карима, стоящего возле накрытого уличного стола. На нём простые тёмные джинсы и белая футболка, в руке зажата спортивная сумка. Может быть, он даже специально её с собой взял, чтобы бицепс красиво напрягся. С него станется. Небрежно кивнув ему в знак приветствия, я отворачиваюсь, чтобы продолжить танцевать. «Ну, пришёл и пришёл. Что мне теперь? Перестать веселиться?» Коллектив без правильного примера через час напьется и кранты корпоративу. «А ты еще та зажигалка, Василина Александровна!» – гаркает мне в ухо Полина. «И где только так научилась задом крутить?» «По клубам с мое пошарахайся, еще не так извиваться начнешь». Самодовольно фыркаю я, очерчивая бедрами витиеватую восьмерку. «Разумеется, делаю это не для Карима, мне вообще плевать, смотрит он или нет, просто музыка классная». Полина выкрикивает что-то в ответ, но расслышать не получается, потому что в этот момент между нами втискивается Толик и, дёргаясь, как сопля под электрическим током, прилипает ко мне. «Решил с вами потусоваться, девчонки, а то на работе даже времени нормально пообщаться нет». «Если нормальное общение подразумевает, что он будет биться об меня своими костями, то я категорически против. Обычно с нежелательными прилипалами на танцполе у меня разговор короткий». Либо рявкнуть, либо уйти самой. Но сейчас я лишь скромно отодвигаюсь назад и продолжаю танцевать. Ибо если Карим все же смотрит, то это станет для него хорошим напоминанием, что он больше не имеет права мешать мне веселиться так, как мне нравится. «На работе ты такая строгая, а сейчас прямо секси!» – доверительно сообщает Толик, обглядывая меня глазами. «Слюни подбери!» – ласково выкрикиваю я, обводя талию руками. «Ничего из этого тебе не обломится!» Внезапно музыка обрывается, и моё заключительное «кобелюга» тощий эхом разносится по лесу почепитание птиц. «Друзья, чуть позже танцы возобновятся», – объявляет диджей, выглядя смущенным. А сейчас всех просят пройти к столу. Я начинаю зумленно крутить головой по сторонам до тех пор, пока не ловлю взгляд Карима. Выглядит он недовольным, челюсть напряг, брови слились с монобровь. «Ах ты ж, да это же он попросил музыку выключить!» «Я думала, он либо тебя, либо Толика за шкирку с вытащит». Восторженно тараторит Полина, вцепившись мне в руку. «Вообще, с вас глаз не сводил он, ревнивый, да?» А Элла на его фоне похуист, ревнивый ещё какой. Буркаю я, вклиниваясь в толпу, которая после отмены танцев послушно потянулась к столу. Персонал по очереди приветствует Карима, а Юля со Светой все останавливаются, чтобы о чём то его расспросить. Улыбаются во весь рот, хихикают, как дуры, бесят. «А вы пьете, Карим Толгатович?» – подает голос Ольга, шеф-кондитер, мать троих детей и туда же. «Нет, я за рулем, но плов Марата с вами обязательно поем и на квадроциклах прокачусь», – улыбается он. «Ой, квадроциклы тоже будут?» – фальшиво удивляется Юля, как будто не она всю неделю об этом трахтела. «Я обожаю на них кататься. В Египте один раз на сафари ездила, мне очень понравилось». «Ты уж определись, один раз ты прокатилась или обожаешь мрачно, думаю, я сгребаю со стола недопитый апероль. Карим поясняет, что после того, как мы поедим шашлыки, местные сотрудники подгонят квадроциклы и прокатят всех желающих. «Ах, а еще и шашлыки будут? Ох, как это здорово! А правда, что сабантуй принадлежит его семье, такое шикарное место, а воздух какой! Чудесный корпоратив, чудесный Карим! Бесят!» Спустя полчаса приходят два здоровенных мужика с подносами дымящегося шашлыка. Я чуть слюной не захлёбываюсь, такого мяса, как делают в Сабантуе, я нигде не пробовала. Каждый кусочек во рту тает, настолько сочное. А соус с кинзой вообще сказка. «Ой, а это что за мясо, Карин Толгатович?» Продолжает традицию глупых вопросов Света. «Свинина, да?» «Свинины тут нет, баранина и телятина». «Мы, татары, свинину не едим», – веско вставляет Марат, подцепляя баранью корейку. «Грязное животное. Вот пиздобол. Он это бедное грязное животное при мне раза три хомячил. Снова перед Каримом выслуживается. Я типа как и ты в исламе, земляк». «Вась!» – Полина наклоняется ко мне в тот самый момент, когда я кусаю мясо. «А у Полкановича обрезанный?» «Драгоценные калории едва не летят обратно в тарелку. Нет, но обязательно нужно было спросить об этом именно сейчас» чтобы перебить членом Карима этот великолепный мясной вкус. «Обрезанный, конечно, с какой целью интересуешься?» «Просто любопытно стало. Я обрезанных ни разу не видела. Он меньше в длину от этого становится, да?» Забыв о шашлыке, я с недоумением смотрю в глаза Полине. Она вроде с образованием еще и старше меня, а такую чушь порет. «Вот есть толстовка с капюшоном, а есть без. У Карима без капюшона, понятно?» «Кивает. Теперь понятно ей». Как этот ресторан вообще до моего появления дожил? Мясо съедает все без остатка. Я еле успела кусок баранины себе в тарелку кинуть, как блюдо опустело. Если кто-то готов сразу прокатиться на квадроциклах, то пойдемте, объявляет Карим, бессовестно забирая у меня роль тамады. Желающие отдохнуть, поедут вторыми. Света и Юля чуть стулья не роняют. С таким энтузиазмом вскакивают. К квадроциклов приехало всего пять. Здоровый рыжий, желтый, два синих и один черный. Зализанный, как модный спорткар, это личный квадроцикл Карима. Девчонки повизгивают восторга, рассаживаются за спинами ожидающих водителей, одного из которых я помню. Он нам с Каримом тогда канистру с бензином привез. Я так-то собиралась первой прокатиться, но какую там? Уже все места заняли. Надо взять на заметку, что на корпоративе Родена клювом щелкать не стоит. «Василина!» – окликает меня Карим, когда я мысленно фыркнув, не больно-то и хотелось, собираюсь вернуться к столу. «Поедешь?» – кивает он себе за спину. Надо отказаться, конечно, надо. Во-первых, чтобы стереть эту довольную улыбку с его лица, а во-вторых, это просто плохая идея. Но ноги уже сами несут меня вперёд, а в животе вовсю бушует восторг. Потому что это не Юля, а я обожаю квадроциклы. Когда ветер дует в лицо, и изо рта рвётся истеричный смех, а сиденье бьётся об задницу, ни с чем не сравнимый кайф. Надеюсь, в этот раз ты не забыл залить бензин? Снисходительно фыркаю, я забираюсь за спину Кариму. Потому что сегодня тебе точно ничего не перепадёт. В боковом зеркале я вижу его смеющееся лицо и сама прячу улыбку. Это сейчас смешно, а тогда посреди чаща не было. Правда, секс, если не считать голодных комаров, был ничего такой, горячий. «Держись давай», – командует Карима, предупредительно дёргая ручку газа. Я обнимаю его и недовольно скреплю зубами. Даже чуточку не разжирел, каждый, блин, кубик на месте.